Глава двадцать вторая. Кровь Хтона. Мы все, ошалев от случившегося, еще долго не могли прийти в себя. Повисла пауза. Тишину нарушал только гул механизма в кузнице. Первым отреагировал Маверик. Медленно и торжественно похлопал в ладоши, одобрительно кивая головой. — А вот я как чувствовал, что ты будешь следить за нами, подруга. «Ты ведь от самой реки за нами увязалась, не так ли?» «Да пошел ты!» – неожиданно рявкнула Стелла. Едва различимым силуэтом метнулась в сторону Маврика, подсечкой свалила его с ног. Не успел тут опомниться, как у его горла оказалось лезвие катаны. Клинок меча был темным, почти черным, и блестящая линия заточки четко выделялась на нем. «Воу-воу, полегче!» – прохрипел Маврик, отстраняясь. «Ты что же, убьешь меня? Это не по правилам!» «Помочь вам убить Онвальда тоже не по правилам», – отрезала Стелла. «Я вообще не имею права вмешиваться в игровой процесс». «Но вмешалась же? Кстати, могла бы подоспеть и пораньше? Или ждала момента для наиболее эффектного выхода?» «Выпендрешь это по твоей части. Я поначалу надеялась, что вовсе не придется стрелять. Теоретически вы должны были справиться, но Онвальд...» его. Поработил резчик, а тот, похоже, всех своих обращенных делает еще сильнее. Она нехотя убрала меч от горла Маврика и развернулась, задумчиво прошлась по залу. Я устало опустился прямо на пол, сел, прислонившись спиной к основанию наковальни. Достал еще одно лечебное зелье. Регенерация и так подстегнута предыдущим, но, помимо этого, у зелья и неплохой мгновенный эффект. Пряная прохладная жидкость скользнула по глотке, согрела желудок, как шот хорошего виски. С досады оглядел покоробившиеся подпаленные детали кожаной брони. Проверил статус. Доспехи не потеряли своих магических свойств, да и показатель брони сохранился на 80%. Но внешний вид, конечно, был изрядно подпорчен. Усмехнулся собственным мыслям. «Надо же, с каких то пор меня стал волновать внешний вид». Ника, опасливо покосившись на стеллу, пробежала мимо нее ко мне. «Эрик, как ты?» Она стянула с меня шлем. От прикосновения ее легких, прохладных пальцев обожженное лицо сразу стало болеть меньше. Я невольно прижался щекой к ее ладони, прикрыл глаза. Она погладила меня второй рукой по голове, взъерошила примятые шлемом волосы. «Больно?» – шепнула она. Я отрицательно покачал головой. Наврал, конечно. Болела адски. Но это ведь не реал. Пройдет через несколько минут. Лечебные зелья уже действуют, даже шрамов не останется. Я за тебя так испугалась. Я посмотрел на нее. В глазах ее читалась искренняя тревога, и радость, и нежность. И черт, да, я часами мог бы смотреть на нее, ловя этот взгляд. Сам себя удивляю. Да, аварии у меня были девушки, с Лизой мы вовсе около полугода встречались, но я еще никогда девчонку так отчаянно не хотел. Да дрожи просто. И даже не в сексе дело, в этом плане мне всегда нравились девушки совсем другого типажа, блондинки и не такие хрупкие. Нику же хотелось обнять, защитить, заслонить от всего мира. Права Катарина, ей совсем не место в артаре. Она принцесса из куда более доброй сказки. Подлечить тебя? Не надо. Я уже пару зелий выжрал. Лучше помоги Дракенбольту. Как бы вовсе не помер бедолага. Она кивнула и побежала к огру, окутала его сиянием лечебных заклинаний. А позволь кое-что спросить, смертоносная ты наша, в своей обычной и снисходительно насмешливой манере обратился к Стелли. Чего это ты все-таки ринулась нас спасать? Могла ведь просто подождать, пока... «Онвальд всех завалит. А если уж он тебе так помешал убить его после?» «Не спалилась бы лишний раз перед игроками. Какой-то ты неправильный призрак, как я погляжу». «Если так рвешься к Мингиру, я ведь могу и помочь», – парировала Стелла. «Мне кажется, дело совсем не в нас», – вмешался Макс. «Ты ведь просто не хотела, чтобы Онвальд получил за нас опыт, так ведь? Он ведь теперь такой же, как телеканы». Тоже прокачивается за счет убийств, как и игроки. Я смотрю, ты самый сообразительный в этой шайке. Не спорю. И у меня, как у самого сообразительного, тут же возник один резонный вопрос. Раз уж резчик представляет такую опасность, то почему ты борешься с ним одна? Где другие призраки? Что вообще делает команда проекта? Они собираются что-то предпринять или так и будут следить за тем, как этот мир потихоньку рушится изнутри? Стелла, не меняя позы, повернула голову в сторону Макса и молча буравила его взглядом. «Знаешь, парень, я, конечно, и в половину не такой сообразительный, как ты», — вмешался, Маврик. «Но только мне кажется, ты не один вопрос задал, а с полдюжины, да и вообще дразнить призрака не самая хорошая затея, поверишь моему опыту». Правой ладонью он аккуратно ощупывал шею. Слева там красовался длинный тонкий порез. Похоже, Стелла слишком сильно прижала лезвие. «Кстати, об этом!» – продолжил Макс, деловито прохаживаясь мимо Стеллы, скрестив руки на груди. «Что дает силу призракам?» «Дело ведь не просто в сильной магической экипировке. Такую и простые игроки со временем смогут добыть или скрафтить. Нет!» Дело в особых артефактах, созданных для того, чтобы управлять некоторыми параметрами мира, не прибегая к перезагрузке сервера. У призраков это, насколько я знаю, специальная перчатка, позволяющая входить в локальный режим редактирования. Она как-то еще мудрено называется. Что-то типа «Длани», нет, «Десница». Глаза Стеллы опасно сузились, казалось, еще секунды, и она набросится на Макса, как недавно на Маврика. Только на этот раз не ограничится угрозами, а попросту снимет магу голову с плеч. Я огляделся, отыскал взглядом свой меч. Нехотя поднялся. Оставаться безоружным не хотелось, тем более, когда в воздухе повисло такое напряжение. «И что делает эта штука?» — вмешался инвок. «Позволяет, грубо говоря, перезагружать не весь сервер, а маленький кластер, чтобы подредактировать конкретного персонажа или локацию, или предмет». «Не так ли?» Лучница молчала. «К чему ты это все, приятель?» заинтересованно оглядываясь то на Макса, то на Стеллу, спросил Маврик. В глазах его разгорался знакомый огонек азарта, этот пижон, страсть как любопытен. «К тому, что я не вижу у нашей общей знакомой никакой особой перчатки, может, она и не призрак вовсе?» «Ты действительно задаешь слишком много вопросов, мальчик», – негромко произнесла Стелла таким тоном, что я бы на месте Макса спрятался бы в собственные сапоги. «Потому что я хочу разобраться. И потому что мне не наплевать на Артар. Черт возьми, мне нравится этот мир. И не нравится, что он летит в пропасть, в то время как его хозяева палец о палец не ударят, чтобы его спасти». «Что-то ты преувеличиваешь, приятель», – усмехнулся Мэврик. «Ты-то вообще заткнись!» – отмахнулся Макс. «Ты просто самодовольный пижон, который понятия не имеет, куда ввязался и насколько все серьезно!» «Э, да кое-кто из нас, кажется, переиграл!» Маврик красноречиво покрутил пальцем у виска. «Не зря же, говорят, длительные сеансы в Эдисе опасны для людей с неустойчивой психикой!» «А кое-кто из нас, кажется, пытается тайком исправить собственные косяки!» Не обращая на него внимания, продолжил Макс. Смотрел он исключительно на Стеллу, глаза в глаза. Та на секунду отвела взгляд. «Я прав?» — с нажимом спросил Макс. «Кто ты такой, чтобы устраивать мне допрос?» — раздраженно отозвалась Стелла. «Если ты и правда призрак, то у тебя полный доступ к подобным профилям игроков», — пожал плечами Макс. «Запросто можешь узнать обо мне все, вплоть до адреса и настоящего имени». «Я так и сделаю. Позже, может быть». Но сейчас уж извини, мне совсем не до перепалок с каким-то выскочкой. Мне и с этим проблем хватает. Она матнула головой в сторону Маврика. Какие проблемы, дорогуша? Не ты ли сама их выдумываешь? Этого я тоже сама выдумала. Стелла пнула распластавшегося на полу Онвальда. А то, что ты собрался с помощью крови Хтона завалить и мира, тоже я сама придумала. Все-таки подслушивала. Ай-яй-яй-яй-яй. «Шутки кончились, господа. Инвок?» «А что я-то?» – опишел Мак. Стелла подошла к нему и требовательно протянула руку. «Я знаю, что кровь у тебя. Отдавай». Стелла, мне кажется, мы еще в прошлый раз выяснили, начал и Маверик, но призрак, развернувшись, вскинул руку, недвусмысленно проведя пальцами по рукояти катаны, торчащие за спиной. «Мое терпение на исходе. Ваш взъерошенный приятель...» Макс, подсказала Катарина. «Ваш Макс прав. Я действую в одиночку, и мне не хотелось бы, чтобы об этой истории узнали другие админы. Но эта конспирация мне уже выходит боком. Так что либо вы отдаете мне кровь Хтона прямо сейчас, либо получаете перманентный бан за читерство. Всей шайкой. А там уж хоть через Международный суд оспаривайте. Главное, что я выведу вас из игры на максимально возможный срок». Маврик и Инвок переглянулись. «Снова блефуешь?» – усмехнулся мажор. Но в голосе его не было прежней уверенности. «Маверик, я знаю, ты любишь острые ощущения, но ты ведь не идиот?» Чуть смягчившись, вздохнула Стелла. «Я тебе уже прямым текстом говорю. Это не тайный квест и не полезный баг, который ты мог бы использовать. Эта штука реально опасна, и я больше не могу позволить, чтобы она оставалась у вас. К тому же, ваша затея с Онвальдом все равно провалилась». Она снова повернулась к инвоку. «Ну же!» Маг полез в инвентарь. Мы все затаили дыхание, подобрались поближе. В руках инвока оказалась полупрозрачная мерцающая сфера размером с шар для боулинга. В ее центре, не касаясь стенок, бурлило бесформенный кляксой светящееся фиолетовое пламя. То самое, что скрывалось в порабощенных мавериком мобах. Разница была лишь в том, что это светилось слабее, но было вполне осязаемым, как жидкость. «Как тебе удалось ее изолировать?» Заклинание «ловушка душ» — немного модифицированное. В инвентаре это можно без опаски таскать, там все фиксируется намертво, но вот в руках долго держать не стоит, можно запросто расплескать. Если эта штука коснется стенок, то пузырь лопнет, поэтому мы и пришли сюда. А в своих механизмах частенько используют силовые поля. Я подумал, что получится изготовить что-нибудь вроде гранаты. «Умно!» – кивнула Стелла, аккуратно принимая магический шар из рук инвока. «А что произойдет, если эта штука выплеснется?» – спросил Макс. «Она плавает в воздухе, как в невесомости, и разъедает все, чего коснется. Мы немного экспериментировали. Похоже, для нее вообще без разницы. Что сталь, что камень, что титан, прожигает все как бумагу». Абсолютное оружие, негромко произнес Маверик. Это куда больше, чем просто оружие, покачала головой Стелла, разглядывая субстанцию внутри пузыря. По крайней мере, в руках резчика и самого Хтона. Эта сущность, основа их усилившегося могущества. Нужно будет основательно ее изучить. Она, наконец, спрятала шар в инвентарь. Спасибо, инвок, ты поступил благоразумно. Маг пожал плечами. Он, похоже, был только рад избавиться от этой штуки. Позади нас раздался протяжный стон. Ника, пока мы трепались, лечила Дракенбольта. Рядом с ней на полу валялись несколько пустых склянок из-под зелий маны. И старания ее, похоже, были не напрасны. Кровотечение удалось остановить, и Огр потихоньку начал приходить в себя. Повернулся на бок, встал на четвереньки, упираясь лапами в пол. Покачиваясь, шумно пыхтел мотал головами. Он все-таки выжил, усмехнулась Стелла, подходя ближе. Я рада. Левая голова Огра, Дракин, очнулась и открыла глаза. Его затуманенный взгляд скользнул по нам, не задерживаясь, но Стеллу он узнал. Грубая, клыкастая морда будто озарилась изнутри. Мама! прохрипел огр с трудом, ворочая челюстью. Стелла в ужасе отшатнулась от него, сделала пару шагов назад, натолкнувшись спиной на Маврика. Тот, расхохотавшись, положил ее руку на плечо. «Эй, я правильно расслышал? Здоровяк тебя мамой назвал? Это с кем же ты согрешила, чтобы получился такой красавчик?» Лучница оттолкнула его с такой силой, что пижон не удержался на ногах. Сорвала с лица маску, встряхнула головой. Светлые длинные волосы рассыпались по плечам. Она снова подошла к огру, обхватила ладонями уродливую башку Дракина, приподняла ее, заглядывая ему в глаза. Этого не может быть! Не может быть! Дракенболь, собравшись силами, уселся на пол. Правая его голова все еще безвольно болталась с закрытыми глазами, но Дракин окончательно очухался и смотрел на Стеллу полным обожанием взглядом. Та шагнула ближе. Ты что, правда помнишь меня? Огр молча кивнул и протянул к ней лапу. Пальцы его замерли в нескольких сантиметрах от призрака. Он будто боялся прикоснуться к ней, боялся разрушить видение. В глазах же Стеллы застыл непередаваемый ужас, быстро сменившийся яростью. «Идиоты! Просто идиоты! Гребаные кретины! Я их всех!» Она в смятении прошлась туда-сюда, бормоча под нос ругательства. «Нервишки у дамочки ни к черту!» – проворчал Маврик. «Что-нибудь мне может объяснить, какого черта вообще происходит?» «Объяснить?» — рявкнула Стелла. Тут же стихла и, запустив пальцы, в волосы прошептала. «Да, пожалуй, это многое объясняет. Эти придурки просто-напросто взяли мои сырые разработки и запихали в игру, а я ведь говорила Остину, спешка до добра не доведет». «Понятнее не стало», — предупредил Маврик. Стелла отмахнулась от него, как от назойливой мухи, повернулась к Максу. «Ты был прав, мальчик. В том, что происходит, есть и моя вина. Я думала все из-за того, что я натворила два месяца назад, но оказывается, корни кроются куда глубже. Она плавным движением выхватила катану и ринулась к огру. «Эй, эй!» – встрепенулись мы разом. Я быстрее, чем успел сообразить, что делаю, бросился вперед, вставая между ней и Дракенбольдом. Клинок моего скеметара звякнул, столкнувшись с катаной призрака. «Что ты задумала?» «Мне очень жаль, но мне придется убить его». Ника, все еще продолжавший лечить Огра, удивленно вскрикнула, встав к нему спиной, раскинула руки, будто пытаясь прикрыть. Учитывая разницу в габаритах, выглядело это смешно. Только никто не смеялся. «Вы не понимаете», — вздохнула Стелла. «Он реликт, которого вообще не должно быть в игре. Два года назад я экспериментировала с модулями искусственного интеллекта. Не для Артара. Это были научные разработки для диссертации, но, похоже... Мои коллеги что-то напутали, и эти наработки попали сюда. «Значит, и резчик...» «Я не знаю, кто такой рещик и откуда берутся такие, как он, но, похоже, Хтон Владыка Бездны управляется тем модулем ИИ, что я разрабатывала тогда, и это совсем не тот интеллект, который должен быть в этой игре, и вообще в каком-нибудь из публичных серверов». «А Дракенбольд?» «Это разработка из той же серии, только с другими настройками». «Ну вот видишь...» Настройки другие. И он получился совсем другой. Он не опасен, поверь нам. Да откуда мы можем знать? Я даже не знаю, какие именно файлы здесь использовались и как их модифицировали перед внедрением. Да он нам жизнь спасал много раз, чуть не плача, крикнула Ника. Он хороший. Стелла. Давай спокойнее, предложил я. Ты думаешь, если убить Больта, это поможет справиться с Хтоном? Между ними есть какая-то связь? Вполне возможно. «Так возможно или точно. Ты можешь это сказать наверняка?» «Нет», – нехоть ответила она, – «тогда оставь его в покое, а мы за ним приглядим». Стелла задумчиво опустила голову. Макс и Катарина подтянулись поближе, тоже встали за моей спиной, заслоняя двуголового. Хотя все мы прекрасно понимали, что призрак, если захочет, разметает всю нашу компанию за считанные секунды. Если она правда решит убить Огра, мы не сможем ей помешать». «Кровь Ктона у тебя», — сказал Макс. «Возможно, это ключ к победе над ним. Ну и вообще, теперь у тебя хотя бы появилась зацепка». «Ты прав», — согласилась Стелла. Тело Онвальда тем временем начало постепенно растворяться в воздухе. Лишь его молот остался лежать на полу. Руны на нем медленно пульсировали, будто в такт бьющемуся сердцу. «Кстати, Дракенбольд, а вот и подарочек для тебя». Как раз твой размерчик. Макс толкнул огра в бок, показывая на молот. Дракен оживился. Голова Больта тоже очнулась, приоткрыла один глаз и обвела взглядом собравшихся. Поднявшись на ноги, двухголовый проковылял несколько шагов и подобрал оружие. Силы еще толком не вернулись к нему, так что он толком не смог поднять его с оглушительным скрежетом протащил его по полу. Дракин нравится, одобрительно прогудела левая голова. Огар подхватил в другую руку щит и гордо выпрямился, будто позируя для постера. — Ну зашибись, все довольны, — саркастически воскликнул Маврик. А нам-то что прикажете делать? Я целый день здесь задницу морозил в этом дремучем Фроствальде. — И что, выходит все зря? Только напрасно время потеряли? А про затею с Эмиром можно вообще забыть? Затея с Эмиром изначально была глупостью, — отрезала Стелла. Но если вы по-прежнему хотите поучаствовать в этой эпичной битве, это я могу устроить, тем более что и мир уже в Артаре. Появился даже чуть раньше обычного. Серьезно? ахнул Маврик. Мы что опоздали? Пока нет. Ладно, я вам помогу. В конце концов, вы отдали кровь добровольно. Надо же вас как-то отблагодарить. Да и из подземелья этого пора уже выбираться. Она вскинула руку, пробормотала какое-то заклинание, и всю нашу группу обволокло белесым туманом. Мы невольно собрались кучнее, стали спинами друг к другу, будто собираясь обороняться от нападения. Голова слегка кружилась, как при падении. Знакомые ощущения. Типично для телепортации. Туман постепенно рассеялся, и вместо потолка кузницы мы увидели над собой голубое небо и солнце, клонящееся к закату, и окрасившая розоватыми отблесками склоны ледяного хребта. Нас, судя по всему, забросило на несколько километров севернее от громовой кузни. Сама стелла исчезла, то ли осталась в кузне, то ли просто опять набросила на себя пелену невидимости. Вокруг раскинулась относительно ровная площадка, огороженная чистоколом и заполненная парой десятков походных шатров. Похоже, здесь спешно разворачивался настоящий боевой лагерь, Царила такая суета, что наше появление поначалу даже мало кто заметил. Весело стучали топоры, несколько человек протащили мимо нас длиннющее заостренное бревно. Чуть поодаль отряд закованных в латы бойцов, переругиваясь, разворачивали баллисту на огромных деревянных колесах, оббитых по контуру стальными полосами. Еще несколько баллист уже выстроились на возвышении. Бойцы подтаскивали к ним снаряды. «Твою мать!» — ахнула Катарина. «Она что, специально?» «Не обязательно», — отозвался Макс. «Откуда она могла знать?» Я поначалу не понял, что им так не понравилось, но потом взгляд зацепился за полощущиеся на ветру белые вымпелы со стилизованным алым орлом. Такой же символ красовался на доспехах, попадающихся нам на глаза игроков, на стенах шатров. Он был повсюду. Мы угодили прямиком в лагерь «Красного легиона».